Глава двадцать седьмая «Значит, в тех бумагах, что я вам принесла, ничего не было?» Спросила Хюльда, лишь бы только разговор не прекращался. Бьяртур усмехнулся. «Ничего важного! Когда вы упомянули о Кате, мне пришлось наскоро выдумать повод, чтобы вывести вас из города, понимаете? У меня не было иного выхода, кроме как избавиться от вас». Хюльда клела себя, на чем свет стоит. Что за чудовищный день! Вот чем аукнулись все ее промахи. Тут и убийство, совершенное Эммой Маргейрс Доутер в клинике, и арест Ауки, и угораздило же ее, очертя голову броситься в самое пекло. В обычных обстоятельствах Хюльда сразу почуяла бы исходящую от Бьяртура опасность. По крайней мере, так ей хотелось думать. «Дайте мне все же воды!» — прохрипела Хюльда помимо своей воли. Меньше всего ей хотелось о чем-либо просить этого человека, но пересохшее горло соднило настолько, что выбора у нее не было. «Позже!» — ответил он туманно. «Они обе занимались проституцией?» — выдавила из себя очередной вопрос Хюльда. Бьяртур рассмеялся. «Нет, конечно, ни та, ни другая». Это были порядочные девушки. Особенно Катя. Она была просто прелесть. Но только теперь Хюльда запоздала поняла, что Бьяртур направил ее по ложному следу во время их первой встречи. «Да, ваш визит меня немало удивил. я предполагал полагал, что дело уже давно закрыто. Мне надо было перевести стрелки на кого-нибудь другого. Я солгал, что Елена проститутка. Здорово я вас провел, верно? Несмотря на резкую боль в глазах, Хюльда изо всех сил старалась их не закрывать и видела самодовольную ухмылку Бьяртура. Животный страх парализовал ее мышцы, но она прилагала все усилия, чтобы не отключиться. Прикрыв глаза, Хюльда вслушивалась в крики птиц. Ее обязательно спасут. Пусть уже за полночь, но должна ведь тут быть хоть одна живая душа. Может, Бьяртур. Просто запугивает ее. Может, он еще откажется от своего чудовищного плана. С каждой секундой надежда Хюльды становилась все призрачней. «Вам не удастся выйти сухим из воды», — проговорила она наконец, сама не веря в свои слова. «Мне это удалось уже дважды. Так почему в этот раз должно быть иначе? Я позабочусь о том, чтобы вас не нашли». Мы закладываем фундамент летнего дома на этой неделе. Но Хюльда вспомнила о своем мобильнике. Наверняка по нему можно отследить ее передвижение. Однако это ей уже вряд ли поможет. Бьяртур будто прочел ее мысли. Ваш телефон давно у меня. Помните? Вы дали мне его, чтобы позвонить отцу. Я вытащил из него батарейку. «А моя машина?» «Это будет посложнее, но я что-нибудь придумаю. Например, столкну ее со скалы в море, а потом найду способ вернуться в город. За мной ведь никто не следит. Я вне подозрений. Так что уверяю вас, что и теперь мне ничего не грозит». И он снова принялся бросать землю в траншею.